Житие святого Вячеслава, князя Чешского. Святой Вячеслав происходил из княжеского рода, правившего в Чехии, и приходился внуком святой мученицы Людмили. Его родители, Вратислав, князь Чешский, и жена его Драгомира, имели кроме него еще двух сыновей, Болеслава, и гнева и несколько дочерей. Среди всех он выдавался своими дарованиями и добротой. Когда святой Вячеслав стал подрастать, отец Его по обычаю того времени просил епископа и Иереев со всем причтом церковным призвать на него благословение Божие. Епископ отслужив литургию в церкви Пресвятой Богородицы и, поставив затем отрока на ступени храма, благословил его такими словами: Господи, Божий Иисусе Христе! «Благослови этого отроча, якоже благослови, еси праведных твоих, Авраама, Исаака и Иакова, и венчай его, якоже венчау, еси правоверных царей равноапостольных Константина и Елену». С этого-то особенно времени Божией благодатью и отрок стал расти и преуспевать. Бабка его, святая Людмила, поручила одному священнику, своему духовнику, учить его славянской грамоте которую святой очень скоро овладел вполне. Видя его успехи, отец отправил его в город Будич учиться латинскому языку и другим наукам. Во всем этом он преуспевал к удивлению учителей. Но волею Божией случилось, что князь Вратислав скоро умер, и святой Вячеслав юный еще возрастом вступил на родительский престол. Здесь в сане правителя, выказав он в особенности свои дарования, Вместе с своей матерью он старался об улучшении управления страны, заботился о своем семействе, выдал замуж сестер своих в соседние княжества, наблюдал за воспитанием младших братьев, не упуская случая и самому расширить свои познания. Так что скоро он изучил вполне не только славянскую и латинскую, но и греческую грамоту, превосходя в этом отношении всякого священника или даже епископа. Бог благословлял его деятельность, одаряя его премудростью. Он же усердно старался угодить Богу, заботился об убогих, кормил их, принимал странных по слову евангельскому, ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня. Почитал духовенство, строил и украшал церкви, ко всем относился с любовью, как к богатым, так и к бедным, и во всю недолговременную жизнь свою помышлял только о благом. Но дьявол — исконный враг рода человеческого и теперь всячески старался посеять смуты. Некоторые зломысленные вельможи захотели воспользоваться молодостью святого, так как по смерти отца своего он остался всего восемнадцати лет. И вот сначала они стали восстанавливать князя Вячеслава против его матери, говоря, что она убила его бабку, святую Людмилу и злоумышляет против него. Вячеслав сперва поверил этим словам и отправил свою мать в город Будич, но скоро вспомнил слова апостола Павла. «Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием». Вернул мать обратно в свой дом и с горькими слезами клялся, говоря, «Господи, Боже мой, не вмени мне этого грех», и повторял слова псалмопевца, «Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай». С тех пор он всячески почитал свою мать, так что она радовалась его благочестию и доброте. Он питал ученых, заботился о вдовах и сиротах, выкупал пленных, всем делал добро и всюду прославлялся имя доброе и праведное во князя Вячеслава. Злонамеренные вельможи, увидав, что их замыслы не удались вследствие разума и благонравия святого, стали возмущать против него брата его Болеслава который, как младший, должен был подчиняться Вячеславу. Они внушили Болеславу, будто князь Вячеслав со своими советниками и с матерью умышляют и извести его и советовали ему для спасения своей жизни убить святого князя и самому занять княжеский престол. Эти злобные советы соблазнителей смутили ум Болеслава, и он стал помышлять о смерти своего брата, подобно тому, как почти сто лет спустя святополк окаянный, желая быть единовластным правителем, задумал избить братьев. Желая исполнить свое преступленное намерение, Болеслав пригласил брата к себе на освящение церкви, которое должно было произойти в воскресный день, с коим совпало тогда и празднование памяти святых Космы и Демиана. Святой Вячеслав, приехав и отслушав святую литургию, хотел возвратиться обратно в Прагу, но Болеслав стал удерживать его, упрашивая не обидеть его отказом от угощения, которое он приготовил. Святой согласился остаться, хотя, когда он вышел на двор, в слуги предупреждали его о замыслах брата. Святой не поверил этому, возлагая всю свою надежду на Бога. Весь тот день они в радости провели вместе, а между тем ночью злодеи собрались во дворе одного из заговорщиков по имени Гневысы и вместе с Болеславом обдумывали, как бы им убить святого Вячеслава и решили напасть на него, как только он встанет и пойдет к утренне, так как знали, что по благочестию своему святой не пропустит службы. И их предположения сбылись. Лишь только раздался благовест к утренню, Вячеслав тотчас встал со словами «Слава тебе, Господи Божий мой, я кодал еси свет, и мне дожите до этого утра». Затем он оделся и, умывшись, пошел в церковь. В воротах дома его догнал Болеслав, святой, обернувшись, сказал, «Здравствуй, брат, вчера хорошо?» Но не успел он докончить свои речи, как Болеслав по наущению дьявола, выхватил свой меч из ножен и ударил им брата по голове со словами, «Сегодня хочу тебя еще лучше угостить». Вячеслав воскликнул, «Брат, что ты задумал?» И, схватив его и повалив на землю, спросил, «Брат мой, какое зло я сделал тебе!» Но тут подбежал один из заговорщиков и поразил святого в руку. Тогда он, оставив Болеслава, побежал к церкви, заговорщики бросились за ним, и двое из них, често и тира, зарубили его в самых дверях церковных. А третий, гневыса, пронзил его еще мечом в ребра. Блаженный спустил дух со словами «Господи, в руки Твои предаю дух мой». По убиении князя злодеи стали избивать его дружину, грабить и изгонять всех тех, кого святой Вячеслав приютил в своем доме. Заговорщик Тира стал советовать Болеславу напасть и на мать, чтобы сразу избавиться и от брата, и от матери. Но тот ответил, что это еще успеется, так как ей некуда скрыться. Тело же святого Вячеслава заговорщики изрубили и бросили без погребения, только какой-то священник прикрыл его покрывалом. В то время мать святого, услышав его убиение, бросилась искать его и, увидев изрубленные его останки, залилась горькими слезами. Она собрала все части его тела и, не смея отнести их к себе, тут же на дворе священника этой церкви омыла, одела, и тогда его отнесли в церковь и положили там. Отдав этот последний долг своему мученически погибшему сыну, мать святого Вячеслава, спасаясь от смерти, укрылась в стране хорватов. Так что, когда Болеслав вздумал и к ней послать убийц, то они ее уже не могли найти. Останки блаженного князя некоторое время еще находились в церкви, ожидая погребения, пока, наконец, позволили позвать священника, чтобы совершить отпевание святого мученика и похоронить его. А кровь его, пролитую в дверях церковных, как ни старались, никак не могли отмыть. По истечении же трех дней она сама исчезла чудесным образом. Вскоре брата-убийца Болеслава сознал свой тяжкий грех и горько плакал, раскаиваясь и говоря, «Я согрешил, и грех мой, и беззаконие мои я знаю, Боже, помоги мне грешному». Он послал священников и своих приближенных перенести мощи святого Вячеслава в стольный град Прагу, и их с честью положили по правую сторону алтаря в церкви святого Вита, которую создал сам святой.